Мечеть Скалы в Иерусалиме Мечеть Скалы в Иерусалиме – одна из главнейших святынь мусульманства. Она расположена на месте, которое имело огромное религиозное значение еще задолго до возникновения ислама. Когда в начале первого тысячелетия до нашей эры в Иерусалиме воцарился Давид, Он попробовал провести перепись населения, но вызвал этим гнев Господен. Яхве наслал на народ эпидемию, и во искупление своего греха царь Давид построил на этой скале алтарь. Он был сооружен на том месте, где Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака. Скала – Вершина горы моря издревле почиталась многими как центр мира. Позже царь Соломон воздвиг на этом месте огромный храм, в котором хранился Ковчег Завета. Еще и сегодня можно увидеть часть каменного основания, на котором стоял этот храм, пока его не разрушили войска на Вуходоносора. В VII веке арабский завоеватель Иерусалима Омар ибн Хатиб восстановил скалу в прежнем виде и построил рядом мечеть. Позже халиф Абдул- эль малик объявил ее местом паломничества мусульман, ибо здесь будто состоялась ночная скачка Мухаммеда. Его разбудил архангел Гавриил и на крылатом коне перенес в Иерусалим. Здесь пророку дозволено было вознестись на небеса, где Господь доверил ему заветы мусульманской веры. Куполом скалы отмечено то место, с которого Мухаммед вознесся на небо. Паломники могут видеть здесь отпечаток его ноги и три волоска из бороды пророка. Мечеть Купол Скалы была выстроена между 688 и 692 годами. Она является самой древней в мире из сохранившихся мусульманских построек, хотя ее и называют не мусульманской, потому что в ее форме чувствуется влияние архитектуры раннего христианства. Мечеть Скалы – является не только третьей по значимости святыни Ислама, но и самым величественным архитектурным памятником Ближнего Востока. И действительно, мечеть, воздвигнутая над скалой, является как бы куполом, прикрывающим это священное место. Говорят, что изначально купол мечети был сделан из золота, Но исторические документы рассказывают, что купол был покрыт свинцовой крышей, а наружная поверхность – листами позолоченной меди. Свинцовая крыша сохранялась вплоть до 1964 года, когда в ходе произведенного в мечети ремонта покрытие купола сделали из алюминиевых листов, которым химическим путем придали цвет цвет. Золото. Диаметр его составляет 20 метров, а высота купола – 34 метра. Он хорошо виден почти со всех точек Иерусалима. Расположен купол на основании, поддерживаемом каменными колоннами. Внешние стены мечети представляют собой восьмигранник и выполнены с аркадами – Изначально они были покрыты стеклянной мозаикой, но в XVI веке ее заменили на плитки в мусульманском стиле. Внутри мечеть двумя рядами колонн делится как бы на три круга, что позволяет паломникам целыми процессиями свободно двигаться вокруг находящейся в центре скалы. Под камнем расположена пещера, в которую ведут 11 ступеней, а в потолке пещеры имеется отверстие, через которое стекала кровь жертвенных животных. Мечеть скалы имеет четыре двери, ориентированные по четырем частям света. Северный вход называется «Вратами рая», восточный – «Вратами Давида», Южный вход считается центральным, а напротив высятся фасад другой мечети – Аль-Акса. Внутри мечети скалы находится изумительная мозаика с узорами, которые выполнены под явным влиянием византийского искусства. Стены ее украшены орнаментами с письменами непременным декоративным элементом исламской живописи. Одна из надписей напоминает о строителе мечети халифе Абдуль-Аль-Малике из династии Омейядов. Живший позднее халиф из династии Аббасидов поставил строительство мечети в заслугу себе и изменил надпись.